Теодор Драйзер, «Оплот», «Пролог». Время пения настало, И голос горлицы слышен в стране нашей. Я, Солон Барнс, перед Богом и людьми Беру в жены Бенишу Олин И клянусь с помощью Господней Быть ей верным и любящим мужем, Пока не разлучит нас смерть. Я, Бениш Олин, перед Богом и людьми Беру в мужья Солона Барнса и клянусь С помощью Господней быть ему верной и любящей женою, пока не разлучит нас смерть. Эти торжественные слова прозвучали однажды ясным июньским утром в глубокой тишине молитвенного дома квакеров в Дакле, штат Пенсильвания, где собралось около ста человек, родственники и друзья, вступающих в брак. Дело происходило в конце прошлого века, но каждый, кто знаком с историей и традициями квакерства, сразу заметил бы, что многое изменилось с того времени, когда члены этой высоконравственной организации еще строго соблюдали обычаи и верования, на которых зиждется ее единство и сила, и не только носили традиционную квакерскую одежду, но и держали себя со степенным достоинством – как подобает тому, кто всегда помнит о внутреннем свете, озаряющем все людские мысли и дела. Этот внутренний свет, по-видимому, означает для каждого квакера постоянное присутствие в человеке животворящего божественного духа, которое и знаменует собой единение Бога с его земными детьми. Некоторые, собравшихся костюмом и всем обликом, сравнительно мало отличались от своих недавних предков, Но больше было таких, чья внешность казалась вполне современной, хотя до существующей моды им еще было очень далеко. Мужчины постарше брили бороду, и большинство из них сохраняло дедовскую простоту в одежде. Стоячий воротничок, длинный сюртук без карманов, широкополая круглая черная шляпа, костюм пожилых женщин состоял из широкой, доходящей до щиколоток серой юбки, и серого же лифа с белой косынкой на шее. Его дополняли простые тупоносые башмаки без каблуков, строгая черная тальма или шаль и традиционный квакерский чепец без всяких украшений, завязанный под самым подбородком узенькими точно шнурок серыми ленточками. Здесь не было нарядов в нашем понимании этого слова, но не было и каких-то жалких и неряшливых подражаний им. Зато среди представителей более молодого поколения многие – мужчины и женщины – настолько поддались духу новшеств и перемен за последние годы проникшему в квакерскую среду, что почти перестали заботиться о внешних признаках внутренней духовной красоты. Они по-прежнему обращались к Богу или к внутреннему свету, что для них было одно и то же за поддержкой, и руководством – Хотя в наш сугубо материалистический век этому и не придается уже значения, но в то же время кое-у кого из них появилась упорная тяга к житейскому благополучию, к положению в обществе, выработалась практическая сметка, каким-то образом уживающаяся с высокими стремлениями, некогда вдохновлявшими их, или во всяком случае их отцов. И многие, в частности, уже пришли к мысли, что вовсе незачем придерживаться старомодного однообразия в костюме. Это лишь создает неудобство и отнюдь не вытекает из учения основателя квакерства, непоколебимого в своей вере Джорджа Фокса. У него нет нигде упоминаний о какой-то обязательной квакерской форме одежды. Он требовал простоты и скромности, и только. Вот этот практицизм в конечном счете и подточил основы общества друзей, отдалил его от тех возвышенных побуждений, того стремления к совершенству в не слишком совершенном мире, которое на первых порах так привлекало правительство и народы. Жизнь есть не что иное, как совокупность явлений, находящихся в довольно приблизительном и неустойчивом равновесии. И первые квакеры с прекрасной и трогательной решимостью стремились к тому, чтобы сделать это равновесие полным, безупречным и непоколебимым. Вот что писал Джордж Фокс. «Теперь, когда Господь своей непостижимой властью открыл мне, что божественный свет Христа озаряет души всех людей, я вижу этот свет в каждом человеке, и те, кто уверовал в него, спаслись от осуждения и обрели радость жизни» и стали истинными детьми Божьими, а те, кто не уверовал и возненавидел, осуждены навеки, хотя и зовут себя христианами. Но идеал Джорджа Фокса пришел в столкновение с повседневной действительностью нашего мира, мира страстей и лишений, тягот и неравенства. Мелкие душонки, ограниченные умы, сразу же повели бесплодную борьбу против учения Фокса, Зато мечтатели и поэты из общества друзей восторженно ухватились за него. Дни Джорджа Фокса напоминали времена Франциска Осиского в Италии. Немало было таких людей, которые стремились притворить идеал в жизнь. Но потом пришел Искуситель. Под зноем палящим и временем жизненных тягот многие из них могли и предпочли более легкий путь – видимость – Буква стала для них всем дух ничем. И сейчас, в этом скромном молитвенном доме, с выбеленными стенами, со строгим темным фасадом, перед которым зеленела на солнце июньская травка, уже явственно чувствовалось оскуднение высокого идеала. Блюстители традиций сидели на скамьях, ничем не нарушая чинного церковного благолепия, Время от времени вставали и произносили трогательные речи о свете, ведущем нас к совершенству. А потом возвращались к своим житейским делам и заботам. Один на принадлежавшую ему корабельную верфь, другой — в свою лавку, третий — в банк или контору компании, четвертый — еще куда-нибудь. И кроме мелких, чисто внешних штрихов, ничто в их жизни не напоминало того, о чем мечтал и во что верил Фокс. На людях такой человек почти не отличался от других, только у себя дома или в молитвенном собрании. Он еще соблюдал традиционные квакерские обращения на «ты» ко всем безразличия возраста и положения. Давно были позабыты старые обычаи, например, вызывавшие в свое время немало протестов, обычаи не снимать шляпы перед кем бы то ни было из людей, в том числе и перед представителями земной власти. Что касается танцев, пения, музыки, театральных зрелищ, нарядов, книг и картин вольного или просто занимательного содержания, а также чрезмерного накопления богатств, то на словах все это по-прежнему безоговорочно осуждалось. Однако на деле были исключения и тут. Среди квакеров насчитывалось довольно много удачливых дельцов в домах у которых можно было увидеть и книги, и гравюры, и другие произведения искусства, и даже услышать музыку. Тем не менее и они, хотя бы по своему образу мыслей, оставались сторонниками простоты в обращении и умеренности в привычках. Итак, здесь, в этом молитвенном доме, где солидные зажиточные родственники невесты сидели рядом с более скромной родней жениха, были представлены все разнообразные оттенки отношения к квакерским взглядам и обычаям, встречающиеся в том кругу, где прошла юность Солона Барнса. Часть первая, глава первая. Родители Солона Барнса, Руфус и Ханна Барнс, были людьми далеко не богатыми. В ту пору, когда Солон появился на свет, Руфус Барн сочетал в своем лице мелкого фермера и средней руки торговца. Его ферма, расположенная у самой окраине городка Сигукит, Штатмен, была невелика, но все же овощи и фрукты в хозяйстве всегда имелись свои. Сено и овес шли на продажу, и благодаря этому Руфусу в конце концов удалось купить небольшую лавку в центре города, торговавшую конским фуражом. Прежний владелец порядком запустил торговлю, но Руфус, как человек благочестивый и нравственный, пользовался доброй славой у окрестных квакеров, да и не только у них. И потому дела его в скором времени пошли так хорошо, что он смог послать и Солона, своего первенца, и Синтию, его единственную сестру, в начальную школу местной квакерской общины, где они проучились с первой до десяти, вторая до восьми лет. Тут, однако, встал вопрос о том, где им учиться дальше. Случилось так, что в это время умер дядя Солона Энтони Кимбер. Он был женат на сестре Ханны Барнс, но давно уже переехал вместе с женой и двумя дочерьми в Трентон, штат Нью-Джерси, где занимался производством фаянсовой посуды. И вот Феба Кимбер стала просить Руфуса, отца Солона, чтобы он приехал в Трентон и помог ей распорядиться полученным наследством. Муж оставил солидный капитал, вложенный в гончарные предприятия Трентона. Кроме того, дом и закладные на несколько земельных участков в быстро застраивающемся районе между Трентоном и Филадельфией. Обе сестры, миссис Кимбер и миссис Барнс, с детства нежно любили друг друга и каждая встреча всегда была для них настоящим праздником, да и сам Руфус по родственному тепло относился и к Кимберу, и к его жене. Поэтому он сразу согласился выполнить просьбу Фебы, хотя это было связано для него и с хлопотами, и даже немалыми расходами. Пришлось ведь нанять человека, одного из Сигукитских квакеров, чтобы тот хозяйничал в лавке в его отсутствие. Однако поездка обернулась для Руфуса приятнее, даже выгоднее, чем можно было ожидать. Выяснилось, что покойный свояк, человек весьма энергичный и способный, сумел так приумножить капитал, вложенный им в гончарные предприятия Трентона, что теперь вдовье доли его жены исчислялось в 45 тысяч долларов. Кроме того, он сужал окрестным фермерам деньги под заклад земельных участков расположенных между Трентоном и Филадельфией. А так как население в округе быстро росло, то и земля неуклонно повышалась в цене. Срок одной такой закладной как раз недавно истек, и заложенный участок, довольно значительный по своим размерам, должен был перейти в собственность Кимбера. Но смерть помешала ему закончить все необходимые формальности И теперь Руфус, искренне заботясь об интересах своячницы, ее детей, и зная ее беспомощность в вопросах практических, решил довести дело до конца. «Землю, — рассуждал он, — можно будет сдать в аренду или продать, а на вырученные деньги и на доход от других капиталовложений Феба с детьми сможет жить в своем трентонском доме, где жила до сих пор. Этой родственной услуги. Суждено было сыграть в жизни Руфуса и его семьи не меньшую, если не большую роль, чем в жизни мисс Кимбер и ее детей. Правда, Феба Кимбер понимала, что в смысле коммерческих способностей Руфусу далеко до ее покойного мужа, но она уважала его за чистоту нравственных и религиозных принципов. А Ханна Барнс всегда была ей родной не только по крови, но и по душевному складу. И потому она всячески стремилась укрепить близость между обеими семьями. Руфуса все знали как человека честного и благожелательно относящегося к людям. Своим небольшим достатком он был обязан собственному трудолюбию и до И Феба давно уже убедилась, и по письмам, и когда приезжала гостить Сигукит, что заботы о хозяйстве и о торговле не мешали Руфусу исправно выполнять свой религиозный долг. Мало того, со всеми соседями и собратьями по квакерской общине он старался жить в добром согласии и за свою готовность каждому услужить и помочь пользовался расположением всех, кто его знал. Недаром в 40 лет он уже был одним из старейшин Сигукицкой общины и в день первый так у квакеров именуется воскресенье, восседал на возвышении лицом к молящимся среди прочих старейшин и духовных руководителей общины, мужчин и женщин. В доме Барнсов, как и во многих домах той округи, никогда не угасал пламень веры. Дети Солон и Синтия Барнс ни разу не сели за стол без благодарственной молитвы, И день в семье всегда начинался с того, что все домашние собирались вместе, и миссис Барнс читала главу из Библии, после чего на несколько минут водворялось торжественное молчание. Эти минуты наложили отпечаток на всю последующую жизнь Солона и его сестры. Правда, в то время они были еще слишком юны, чтобы чувствовать что-либо, кроме безмолвного изумления». Но весь житейский и религиозный уклад с детства привычной Солну и Синтии настолько вошел в их плоть и кровь, что и тот, и другая до конца своих дней сохранили незыблемую веру в животворящий Божественный Дух, пребывающий в каждом из нас, определяющий все дела и поступки людские: тот Божественный Дух или внутренний свет, к которому можно обратиться в час невзгоды, сомнения, или душевной тревоги, и обрести помощь и утешение. Итак, Феба Кимбер встретила в Руфусе Барнсе надежного и добросовестного советчика. Он не только дал ей ценные наставления относительно того, как распорядиться доставшимся ей имуществом и как им управлять в дальнейшем, но даже выразил готовность и впредь помогать ей советам в случаях каких-нибудь затруднений, И хоть ему и трудно отрываться от собственных дел, приезжать для этого из Сигукита. Однажды в разговоре Феба сказала ему, «Руфус, а что если тебе продать ферму и лавку в Сигуките и переселиться сюда? Ты сам видишь, как мне здесь трудно одной с моими девочками. Энтони всегда умел наставлять и направлять их, да и меня тоже. Вот мне и пришло в голову». Если бы вы с Ханной жили не в Сигуките, а в Трентоне, это было бы для меня большим подспорьем. Да и я кое в чем, пожалуй, могла бы вам помочь. Ты знаешь, денег у меня на всех хватит, особенно если ты будешь управлять моим имуществом. Конечно, там в у тебя своя ферма и торговля, но ведь у меня, как ты знаешь, кроме этого дома, есть еще большая усадьба Близдаклы, закладная на нее просроченная, И Энтони как раз собирался закрепить дома участок за собой. Ты мог бы поселиться там и вести самостоятельное хозяйство, если, разумеется, вы с Ханной не предпочтете жить здесь, вместе с нами. Вот я и подумала. Может, это будет даже на пользу тебе, Ханне и детям, особенно Солону, когда он подрастет? А уж о своих девочках я и не говорю». Трентон, как ты сам мог убедиться, становится процветающим городом. И пусть молитвенный дом в Сигукити не хуже нашего, но если говорить, к примеру, о воспитании детей, то Ханна найдет здесь или в Филадельфии школы, о которых она могла только мечтать, живя на сегукитской ферме. Кроме того, потеряв такого мужа, как Энтони, я едва ли соберусь когда-нибудь снова замуж. А потому я очень желала бы, чтобы ты взял на себя попечение и о моих делах. Надеюсь, это не окажется для тебя чересчур обременительным или невыгодным. Я, со своей стороны, готова устроить все так, как ты найдешь лучше для себя Ханны и детей, ведь ты же знаешь, как я вас всех люблю». Руфус молчал, сосредоточенно глядя на миссис Кимбер. Перед ним была женщина, еще довольно молодая и привлекательная, И многое в ее предложении заставляло призадуматься. Наряду с выгодами он предвидел и осложнения, например перспектива соединить обе семьи под одной крышей. При всей привязанности Фебы и Ханы друг к другу не стали бы они со временем тяготиться подобной близостью. Не так просто наладить мирную и счастливую жизнь в доме, где четверо детей с утра до вечера вместе. Пойдут ссоры. Кому из матерей разбирать их? И как находить обидчика? Нет, это не годится. И Руфус попытался, как можно убедительнее, объяснить Фебе, что прежде чем дать ей ответ, он должен съездить в Сигукит и посоветоваться с Ханной. В другом варианте поселиться в усадьбе Близдаклы и привести ее в порядок тоже были свои сложности. Он знал эту усадьбу. 60 акров земли и большой двухэтажный дом в тени раскидистых кедров с красивой флорентийской кровлей, нависающей над ступенями входа. Когда-то имение принадлежало семейству Торнбро, чье имя было известно всем в округе еще до Гражданской войны. В свое время у хозяев водились деньги. Об этом говорил узорный переплет высокой чугунной ограды, которая шла вокруг усадьбы. Слева, если стать лицом к дому, в ограде были широкие ворота, и полукруглая подъездная аллея вела к парадному входу. Массивная дубовая дверь была украшена искусной резьбой, изображавшей букеты цветов. Вообще, в доме было много резного дерева, и резьба по большей части превосходно сохранилась. Руфус отметил это еще когда осматривал имение в качестве доверенного миссис Кимбер. Но там, где она попортилась или стерлась, восстановление должно было стоить больших денег. В парадных комнатах, слепных плафонов спускались хрустальные люстры, в которых когда-то горели свечи. Теперь все это нужно было заменить электричеством. Печи тоже требовалось разобрать и вместо них провести центральное отопление. Нынешний владелец дома был простой фермер, не лентяй, но... Человек довольно неотесанный, имение досталось ему по наследству. Он жил там с женой, с пятерыми детьми, но не чаял разделаться с ним и перебраться в город, потому что, несмотря на все труды, доходов едва хватало, чтобы прокормить семейство, а ведь нужно было еще платить налоги и проценты по этой самой закладной, которая попала в руки Энтони Кимбера. Глава вторая. Однако дом и его внутренняя отделка были делом второстепенным, и, осматривая усадьбу Торнбро, Руфу только мельком отметил все это. Гораздо больше интерес представлял по своим размерам и состояниям сад, а главное — примыкающие к нему 60 акров пахотной земли. Земля была отличная». И Руфу с опытным глазом сразу оценил это. Применяя правильную систему севооборота, здесь можно было снимать большие урожаи любой культуры, имеющей сбыт на местном рынке. Обстоятельства, которые он не применет, выгодно использовать, если поселится в Торнбро и найдет хорошего работника себе в помощь. Что же касается дома и сада, он решил не откладывая рассказать Фебе, как обстоит дело, и выяснить, нельзя ли употребить часть свободных средств, оставленных Кимбром, на необходимые ремонты перестройки. Он рассуждал так. «Если они с Ханной согласятся переехать в Торнбро, надо сделать дом маломальски пригодным для жилья. Если же, как он предполагал раньше, решено будет продать имение целиком, к выгоде Фебы и ее детей – то тем более нужно привести его в такой вид, чтобы оно могло понравиться покупателю, а на это требуются деньги. Руфус еще раз снизу доверху обошел старый дом, затем посоветовался кое с кем из местных агентов по продаже недвижимости, разузнал подробности о других старых домах такого же типа, перестроенных и проданных, Или же продолжающих служить загородным жильем для состоятельных филадельфийских семейств, и сообщил Фебис следующее: Истормру, несомненно, можно извлечь выгоду, но для этого нужно привести там все вгодный для существования вид, что потребует немалых затрат. Впрочем, по его мнению, эти затраты оправдаются. Если же, продолжал он, Феба в самом деле хочет, чтобы он с семьей переселился в этот чужой для них край, то вот план, который потребует наименьших расходов и будет приятным для него и Ханны. Они поселятся в Торнбро, и Руфус станет хозяйничать на ферме с помощью хорошего работника, которого он постарается подыскать. Придется отремонтировать часть комнат, чтобы только им в вчетвером с детьми, А когда ферма начнет давать приличный доход, можно будет подумать и о капитальном ремонте всего дома. В ответ на это Феба еще раз повторила, что он может распоряжаться в Тормбро как ему угодно. Все равно она уже решила отказать усадьбу по завещанию им с Ханной. Что же до денег, то она с радостью даст ему столько, сколько потребуется для ремонта и восстановления, потому что у нее одно только желание — чтобы они жили поближе к ней. Была и еще причина, побудившая Руфуса согласиться на переезд, хотя в то время он никому не говорил об этом. Странное, неведомое прежде поэтическое чувство влекло его к этому уголку земли, в котором нашлось так много близкого его сердцу. Позади дома стоял старый, полуразвалившийся каретный сарай, в котором и сейчас могли бы свободно разместиться три экипажа. К нему примыкала конюшня на шесть лошадей с решетчатыми яслями и просторным синовалом под крышей. Вдоль задней стены шли красивые застекленные ящики, где когда-то хранилось должно быть парадное сбруя. За конюшней имелась пристройка, служившая хлевом. Теперь она пустовала, но было время, когда с заходом солнца Сюда загоняли коров, пасшихся весь день на ближнем лугу. Когда Руфус впервые заглянул в каретный сарай, он увидел там целую груду железного лома. Старые ржавые плуги, бороны, лопаты, грабли, топоры. В конюшне были заняты только два стойла. В них стояла пара убогих кляч, на которых весной пахали, а зимой ездили в город. Но почему-то это зрелище упадка и запустения не подействовал на Руфусу так удручающе, как следовало бы ожидать. Было во всем этом что-то, и сейчас рождавшее видение иной, лучшей жизни, не похожей на ту, к которой он привык с детства. Какие-то далекие отзвуки легкого, беспечного существования, барского уклада, ни разу не изведанного ни им, ни его женой или родными, Теперь, когда он почувствовал дыхание прошлого, которым веяло от этих мест, его приятно поразил вид грязной свинарни, где лежали свиньи с выводком поросят, да еще рядом со старинным колодцем, откуда в былые времена брали питьевую воду. К югу от дома, посреди пустыря, который некогда, наверное, был лужайкой и радовавший глаз своей зеленью, торчали остатки полусгнивших столбов, расположенных двойным кольцом. Когда-то они поддерживали, должно быть, лиственный свод огромной беседки. Такие еще сохранились в других богатых имениях округи. Виноградные лозы или плющ, вероятно, заплетали просветы между столбами, образуя прохладную тень. Эта беседка наводила на мысли о том, что до сих пор было чуждо всему жизненному укладу Руфуса. О праздности о веселых сборящих людей, привыкших к достатку, избавленных от повседневного труда и забот, которые всегда тяготели над ним. Она заставляла думать об изобилии и даже излишествах в еде, питье, одежде, о вещах суетных и, по его глубокому убеждению, ненужных в его доме, во всяком случае. чего думал Руфус, — Радость и красота должны непременно сочетаться с излишествами и суетностью. Не говоря уж о жадности, пьянстве, разврате и прочих грехах, с которыми Джордж Фокс и последователи его учения так мужественно стремились навсегда покончить. Но больше всего поразило воображение Руфуса речушка, на которую он набрел еще в свой первый приезд Торнбро. Леверкрик, так называлась эта речка. Она брала свое начало где-то к северо-западу от Трентона и текла на юго-восток, впадая в Делавер, где именно Руфус не пытался узнать. Местами она была совсем узенькая, почти ручей, не больше 80 футов, но кое-где становилась и пошире. На земле Торнбро она вливалась в футах в трехстах за каретным сараем и бежала, извиваясь, но не теряя своего направления, наискос через всю усадьбу к проселочной дороге, проходившей мимо Торнбру с запада на восток. Здесь она разливалась до 30, а то и 50 футов, образуя три неглубоких заводи. Самая большая из них, футов четыре глубиной, подходила вплотную к лужайке перед домом. Живописная, извилистая дорожка вела к ней среди заброшенного цветника. Было начало марта, Зима еще держалась, и хотя на земле снег уже таял, поверхность речки еще была скована блестящей синей корочкой льда. Но руф видел, как все это должно выглядеть весной. Еще в детские годы ему часто представлялась в мечтах такая речка, но никогда не было времени поискать в окрестностях что-нибудь похожее, и вот теперь эта речка перед ним». «Сколько радости доставит она его детям, Солону и Синтии, и девочкам Фебы тоже!» На другом берегу еще виднелись следы вкопанных когда-то в землю скамеек. Здесь, перейдя речушку, по легкому мостику отдыхали, должно быть, в летнюю пору густой тени деревьев обитатели дома. Мостик этот давно сгнил и обвалился, и паводки многих лет почти стерли с лица земли воспоминания о нем. Два-три обломка свай — вот все, что от него осталось. Руфус думал о том, сколько поколений детей резвилось здесь, у воды, купалось, ловило всякую мелкую рыбешку, в солнечный день и куньков, и пескарей легко разглядеть сквозь прозрачную воду, особенно там, где охреной песок устилает дно. Так Руфус, переходя от свинарни к колодцу и от колодца к беседке в поисках новых следов, Разрушение и упадка отдавался неожиданным и приятным мыслям о том, как все это выглядело раньше, и ему захотелось, не приступая запретов религии, возродить хотя бы отчасти эту ушедшую жизнь, сделать так, чтобы все в Торнбро вновь стало не греховным и суетным, а светлым и радующим глаз. Глава третья Вот как случилось, что Руфус Барнс со своей семьей водворился в усадьбе Торнбро близ Даклы, милях 25 от Филадельфии. Феба Кимбер была очень довольна, ведь от ее Трентонского дома до Торнбро насчитывалось не более 6 миль, расстояние, которое кимберовские лошади пробегали в короткий срок. Такое близкое соседство способствовало тому, что обе семьи, зажили в любви и мирном согласии. Руфус, правда, не обладал деловой хваткой и изворотливостью покойного Кимбара, но усердия и добросовестности у него было достаточно. Выгодно продав пай Энтони Кимбара в трентонских гончарных предприятиях и пустив вырученные деньги под заклад земельных участков в районе Трентона, он сумел обеспечить Фебе довольно круглую сумму постоянного дохода из которого кое-что приходилось и на его долю, как душеприказчика и управляющего. Очень скоро Руфу стал пользоваться в Даклинской общине не меньшим уважением, чем его покойный свояк пользовался в Трентонской. За те десять лет, которые отделяли переезд Барнца в Торнбро, отженить бы их сына на Бенише и Уоллен многое изменилось в материальном и общественном положении семьи. Жизнь старинной усадьбы Торнбро и заботы о приведении ее в такой вид, который хотя бы отдаленно напоминал былое, оказывали на Руфуса Барнса своеобразные действия. Он жил словно зачарованный вением прекрасной старины. Он вовсе не думал о том, о чем иногда толковали другие. О роскоши, праздности, высоком положении в обществе. Нет, просто... Он ощущал присутствие каких-то смутных теней прошлого и мог заставить себя относиться к ним с неодобрением, потому что в них была красота, а красота для Руфуса, воспитанного на заповедях религии, привыкшего читать Библию, слушать возвышенную беседу старших друзей, была исконным и неизменным свойством всякого божьего творения». В результате его неторопливых и разумных усилий усадьба Торнбра постепенно вновь приобретала черты былой красоты и благоустройства. Прежде всего, каретный сарай освободили от хлама, починили и заново покрасили. Инвентарь, который еще годился в дело, тоже починили и сложили в отремонтированные пристройки, Полузгнившие столбы старой беседки вырыли и убрали, чтобы расчистить место для новой, не менее красивой и уютной, речку, так нравившуюся Руфусу, тщательно вычистили и перегородили в верхнем течении, чтобы никакие наносы не портили песчаного дна. Перед домом на прежнем месте разбили газон и сделали цветочные клумбы затейливой формы подновили и покрасили заржавевшую чугунную ограду. Словом, мало-помалу усадьба приняла такой вид, какого не знала уже 30 лет, с тех пор, как уехал отсюда последний Торнбро. Сложней обстояло дело с внутренней отделкой дома, потому что здесь у Руфуса возникали сомнения религиозно-нравственного порядка. Впервые в жизни ему пришлось столкнуться с роскошью, Если не по существу, то хотя бы по форме. Он считал, что его долг перед Фебой сделать из Торнброс загородный дом, приемлемый для любого покупателя. Но для этой цели необходимо было внести в устройство дома элементы той самой роскоши, которая казалась Руфусу несовместимой с его религиозными представлениями. Парадная дверь, например, открывалась в просторный холл, Откуда вела наверх широкая красивая лестница С резными перилами из полированного ореха Эта лестница довольно хорошо сохранилась Нужно было только поскоблить и заново отполировать перила Слева от главного входа шла деревянная же клонада, Отделявшая холл и лестницу от просторной залы Из высоких окон которой открывался в обе стороны Красивый вид на поля и далекие рощи В простенке между окнами западной стены находился камин, такой большой, что в нем умещались целиком колоды по 4 фута длиной. Стенки и свод его были облицованы мрамором, к несчастью треснувшим во многих местах. Белая мраморная каминная доска тоже вся растрескалась и требовала замены. Стены и потолок зала когда-то были выбелены и украшены лепными медальонами и карнизами искусной работы. Теперь все это осыпалось и пропиталось многолетней грязью. Все нужно было исправлять и отделывать заново. Впрочем, в таком запущенном виде зал как-то меньше оскорблял строгий и простой вкус Руфуса. Но остальные помещения этого почти сто лет простоявшего дома Его двенадцать жилых комнат, его парадная лестница с полукруглыми маршами и другая, черная, специально для прислуги, его обширные кладовые, чуланы, спальни с небольшими уютными каминами и встроенными плетенными диванчиками у окон, винные погреба, немало смущали Руфуса, ибо говорили о жизни богатой и роскошной, какую он не считал подобающей для себя и своих близких. С другой стороны, чтобы дом можно было в дальнейшем продать, требовалось отремонтировать его как следует. И Руфус положительно не знал, как ему примирить эти два противоречивых обстоятельства – собственную любовь к простоте и прихотливые вкусы возможного покупателя. Единственным выходом было ограничиться пока восстановлением лишь небольшой части дома – Сколько нужно для скромного житейского обихода. Но когда усадьба наконец была приведена в порядок и стала приносить доход, Афеба по-прежнему твердила, что никогда не согласится передать Торнбров в собственность кому-либо, кроме него, Ханны или их детей-наследников, решимость Руфуса поколебалась. Слишком сильна была его любовь к хане и детям. Слишком свежа память о долгих годах жизненной борьбы и невзгод, и казалось жестоким настаивать на том, чтобы Ханна и дети продолжали вести тот скромный, даже суровый образ жизни, который прежде представлялся ему единственно возможным, хотя бы сама ханна и была на это согласна. Между тем Феба, движимая нежной привязанностью к сестре, не унималась, Она настояла на том, чтобы четыре комнаты верхнего этажа были отремонтированы и обставлены за ее счет. Одна самая просторная из окон которой открывался прекрасный вид должна была служить в спальне Руфусу и Ханне. Другая, рядом, предназначена была для гостей, а так как самый частый гость ей предстояло быть самой Фебе, то вполне понятно, что она пожелала отделать и обставить эту комнату по своему вкусу. Синтия должна была делить свою комнату с Родой и Лорой, дочерьми Фебы, когда им случится заночевать в Торнбро. Четвертую комнату отвели Солону, и Феба с особенной заботой выбирала простую скромную мебель, которая пришла бы мальчику по вкусу. Она очень любила племянника за его уравновешенность, за безграничную преданность матери, и за то, что он, казалось, был совершенно чужд тщеславию в каких бы то ни было формах. Глава четвертая. Усадьба Торнбро резко отличалась от скромного домика Барнса в Сигуките, и как должна была отозваться подобная перемена на прямодушном и вместе с тем впечатлительном мальчике, каким был Солон, это мог бы до конца понять только тот, то наблюдал его на протяжении первых десяти лет его жизни, иначе говоря, от рождения до переезда семьи в Даклу. Детский мир Солона был ограничен Сигукитом и родным домом, и в этом мире главное место принадлежало матери. Так было отчасти и потому, что Ханна Барнс, трезвая, набожная, деятельная натура, Много душевных сил отдавала ему, первенцу и единственному сыну. Еще когда он лепетал свои первые слова, она стала замечать, что ему недостает той живости соображения, той изобретательности в забавах, которой отличались другие дети. В два-три в года до появления на свет Синтии, будущей подруги его игр, Он часто ходил с таким видом, словно не знал, куда себя одевать. А между тем у него были игрушки. Красный мячик, тряпичная зеленая обезьяна, которую Руфус привез из соседнего городка Агасты, красная деревянная повозочка, которую можно было толкать перед собой. Но иногда он бросал все это и подолгу сидел притихший, засунув палец в рот и глядя перед собой, невидящим взглядом. Мать, обеспокоенная его молчанием и неподвижностью, подхватывала сына на руки, ласкала и целовала его, или же пыталась рассмешить. Потом она придумала другое. Стала приводить к нему играть соседскую девочку, одних с ним лет, живую непоседливую шалунью. И той действительно очень скоро удалось расшевелить Солона. Ему словно открылись радости дружеского общения. Солон рос здоровым, крепким ребенком и очень рано стал помогать матери в ее хлопотах по дому. Стоило ей попросить что-нибудь подать или принести, он с радостью бежал выполнять просьбу и даже сам старался придумать разные маленькие услуги. Не ускользало от миссис Барнс и то, с каким вниманием слушал Солон слова молитвы и библейские тексты, которые она или Руфус каждое утро и вечер читали в домашнем кругу. Видно было, что эти чтения оставляют в его душе гораздо больший след, чем в душе его сестры. Однажды, ему шел шестой год, он спросил, глядя на мать большими задумчивыми глазами, «А какой он, Бог? Он с виду похож на нас?» Мать ответила, «Нет, Солон, Бог — это дух». Он повсюду, как свет, как воздух, которым ты дышишь, как звук, который слышат твои уши. — Значит, он не внутри нас живет? — Нет, не внутри нас. Миссис Барнс сама была несколько смущена и озадачена его вопросами. — Он... Ну, вот представь себе, что ты о чем-то думаешь, что ты чувствуешь нечто приятное, приятное... Ведь если ты поступил дурно, это Бог помогает тебе осознать свою ошибку и пожалеть о ней. А Бог всех заставляет осознавать свои ошибки. Старается всех заставить, милый. Но ведь ты-то ничего дурного не делаешь, я это знаю. Ты добрый, хороший мальчик, божье дитя. Она ласково погладила его по голове и, спохватившись, как бы не перекосила поставленное с утра тесто, поспешила на кухню прибавив. «А теперь беги к своим игрушкам!» Но, к ее большому удивлению, Солон не тронулся с места. Он с минуту постоял молча и вдруг отчаянно в голос зарыдал, прижав к глазам кулачки. Изумленная мать бросилась к мальчику, подхватила его на руки и принялась целовать, приговаривая, что с тобой, мой маленький, о чем ты плачешь? Скажи маме, ну скажи же, я знаю, что это какой-нибудь пустяк». «Но все-таки скажи маме, ведь она тебя так любит!» Она долго еще утешала его, прижимая к груди, уговаривая не плакать и рассказать ей, в чем дело. И, наконец, он выговорил прерывающимся от рыданий голосом. «Я убил птичку! Я нечаянно! Я не хотел ее убивать! Мне Томми дал свою новую рогатку! я, Я попробовал выстрелить!» Тут он снова залился слезами. Миссис Барнс уже догадалась, что речь идет о какой-то мальчишской проказе, и ей еще больше захотелось утешить сына, внушить ему, что она поймет его и простит, и бог тоже. Но она не знала, как это сделать, и только все качала мальчика на руках, целовала его круглую головку и упрашивала рассказать ей толком, что случилось. Мало-помалу все выяснилось. Героем случайной маленькой трагедии оказался Томми Бриггем, мальчуган года на два старше Солона. Отец его, железнодорожный рабочий, с утра до вечера гнувший спину в местном депо, не был квакером, и мальчик ходил в Сигукицкую городскую школу. Недавно Томми завел себе рогатку и усердно упражнялся в стрельбе из нее. Вчера, проходя мимо дома барнцев, он остановился поболтать с Солоном. Заметив на перед домом сосне шишку, которая показалась ему достойной мишенью, Томми достал из кармана камешек, прицелился и не попал. Выстрелил еще раз и снова промахнулся. Солон, крайне заинтересованный, всем этим попросил. «Дай мне разок попробовать, Томми». «Валяй», — сказал Томми, — «покажи, какой ты стрелок». В эту секунду на высокую ветку сосны уселась Славка, свившее себе гнездо в одном из уголков Барнцевского сада. Солон увидел ее, машинально, немало не рассчитывая попасть, прицелился и стрельнул. И тотчас же, к великому изумлению самого Солона и Томи Бригема, птица свалилась на землю мертвая. Солон обомлел. Ни разу еще ему не случалось не только что убивать, но даже просто причинить боль живой твари. Бледный, как полотно, охваченный желанием убежать, спрятаться он жалобно забормотал. «Ой, я не хотел, я нечаянно!» На что юный Бригем не замедлил ответить. «Понятное дело, нечаянно! Тебе ни за что на свете не попасть в другой раз. А ну-ка посмотрим, что за птица такая!» Не обращая внимания на каменевшего от ужаса солона, он нагнулся, поднял с земли бездыханное серое тельце, взвесил на руке и сказал «Пригодится нашей кошке на завтрак», потом оглянулся и добавил «Надо поглядеть, у ней тут, наверное, гнездо недалеко». Он стал шарить в кустах, раздвигая руками ветки и, наконец, торжествующе закричал «Эй, малыш, иди сюда, я тебе что-то покажу, ловко у тебя получилось». Он ухватил перепуганного Солона под мышки, приподнял его, и Солон увидел круглое гнездо из травы и прутьев, а в нем четырех тощих птенцов, вытягивающих шеи и разевавших большие желтые клювы. «Видишь?» — спросил Бригим, «Это ее выводок. Пожалуй, можно и птенцов отдать кошке. Все равно с голоду подохнут». «Это была их мама?» — жалобно спросил Солон. «Ну да?» — сказал Бригим. А чего же она тут летала, по-твоему? Солон в ужасе скорчился у Бриггема на руках. Бедные маленькие птенчики. А Бриггем еще хочет отдать их кошке вместе с мертвой матерью. И все это наделал он. Солон! Не надо, не надо! Закричал он, когда Бриггем, опустив его на землю, потянулся за гнездом. Не бери, я сам попробую их кормить. Я маму попрошу, я... Не хотел убивать птичку. Я нечаянно, нечаянно!» Он припал к кусту, в котором было гнездо с птенцами, и горько заплакал. «Ой-ой-ой, бедные птенчики! И зачем я только стрелял в их маму?» «Да ведь ты же и не думал, что попадешь!» Попробовал утешить его Бригем, тронутый его слезами. «Это у тебя случайно вышло? А кормить их ты все равно не сможешь. Откуда тебе знать, что они едят?» «Не реви, ты ни в чем не виноват. Другой раз не стреляй в птиц, только и всего». И, достав гнездо с четырьмя птенцами, он побежал домой, а Солон, ни живой, ни мертвый от ужаса, стоял и смотрел ему вслед. За обедом он и куска не мог проглотить. А когда все встали из-за стола, забился молча в угол дивана в гостиной. Мать, увидев это, решила, что он устал, И велела ему идти спать. Но, оставшись один в своей мансарде, Половина которой была отгорожена для Синтии, Солон против обыкновения Долго не мог уснуть, И наутро встал такой бледный и вялый, Что мать встревожилась, не заболел ли он. Но у него уже сложилось решение Рассказать матери о случившемся. Про это он и думал, задавая ей свой вопрос. «Похож ли Бог с виду на человека?» Выслушав рассказ о его воображаемом преступлении, миссис Барнс невольно задумалась над тем, какова же истинная причина свершившегося зла. Ведь нельзя считать грехом желание ребенка иметь рогатку, если у него не было в мыслях причинять вред какому-либо живому существу. Солон прицелился в птицу, как Томми до него целился в сосновую шишку, Он совершенно не отдавал себе отчета в том, что это не одно и то же. Тем более, что вообще не рассчитывал попасть. Его искреннее горе не оставляло сомнений на этот счет. Им руководило одно лишь детское любопытство. Ведь он даже не знал, что славки имеют обыкновение вить гнезда в таких местах. Или что сейчас время выведения птенцов. Миссис Барнс понимала это. И потому всем сердцем готова была простить сыну его невольную вину, в особенности видя, как болезненно он переживает гибель мантери Славки и ее птенцов, но в душе у нее была тревога. То, что зло может совершиться так случайно, не по чьей-либо жестокости или дурному умыслу, не укладывалось в ее религиозные и житейские представления». Она ласково постаралась уверить сына, что ему не в чем себя укорять, но не забыла указать тут же, как важно всегда думать о том, что делаешь, и в любых обстоятельствах обращаться к внутреннему свету за советом и наставлением. Однако душевные сомнения, порожденные этим маленьким происшествием, еще долго не оставляли ее. В сущности, она не забыла их до конца своих дней.